Глава 53. Старшип. SpaceX 2018-2019 годы. Чертовски огромная ракета. Если бы цель Маска состояла в создании прибыльной ракетостроительной компании, то, пережив 2018 год, он мог бы позволить себе расслабиться и почивать на лаврах. Его рабочая лошадка — ракета многоразового использования Falcon 9 стала самой эффективной и надёжной в мире, и он разработал собственные спутники связи, которые должны были со временем открыть ему фонтанирующий источник прибыли. Но его цель была не просто в том, чтобы стать космическим предпринимателем. Он хотел отправить человека на Марс. И для этого не годилась ни Falcon 9, ни ее прокачанная сестра Falcon Heavy. Соколы так высоко не поднимаются. «Да, я мог бы заработать кучу денег, но у меня не было возможности сделать жизнь многопланетной», — говорит он. Именно поэтому в сентябре 2017 года он объявил, что SpaceX займется разработкой гораздо более крупной ракеты многоразового использования, самой высокой и мощной из всех, что когда-либо видел мир. Он присвоил ей кодовое имя Чор. Через год он опубликовал твит. Отныне Чор называется Starship. Общая высота ракеты Starship, разделенной на первую стартовую ступень и вторую ступень корабль, должна была составить 119 метров, что на 50% выше ракеты Falcon 9 и на 9 метров выше ракеты Saturn 5, которая использовалась Наса в программе Аполлон в 1970-х годах. Оснащенная 32 стартовыми двигателями, она должна была выводить на орбиту более 100 тонн груза, в 4 раза больше, чем Falcon 9. И однажды она могла повезти 100 пассажиров на Марс. Даже в разгар производственных авралов на заводах в Неваде и во Фримонте Маск каждую неделю находил время взглянуть на изображения живых помещений и удобств для пассажиров Starship, которые отправятся в девятимесячный полет к Марсу. И снова нержавеющая сталь. С самого детства, когда он частенько заглядывал в отцовское инженерное бюро в Притории, Маск хорошо разбирался в свойствах строительных материалов. На совещаниях в Tesla и SpaceX он рассматривал различные варианты для аккумуляторных катодов и анодов, клапанов подачи топлива, автомобильных рам, ракетных корпусов и кузова пикапа. Он мог долго говорить и говорил о литии, железе, кобальте, инконеле и других никель-хромовых сплавах, композитных пластиках, классах алюминия и стальных сплавах. К 2018 году он влюбился в один весьма распространенный сплав, который, как он понял, прекрасно подойдет и для ракеты, и для кибертрак. Это была нержавеющая сталь. «Нам с нержавейкой давно пора сходить на свидание», — шутил он с командой. Вместе с ним проект «Старшип» разрабатывал неунывающий и скромный инженер Билл Райли. Он входил в легендарную гоночную команду Корнелского университета и помогал тренировать Марка Джанкосу, который впоследствии и заманил его в SpaceX. Райли и Маск подружились на почве любви к военной истории, особенно истории военно-воздушных сил в период мировых войн, а также к материаловедению. Однажды в конце 2018 года они посетили завод по производству Starship, который тогда располагался неподалеку от Лос-Анджелесского порта, примерно в 25 километрах к югу от завода и штаб квартиры SpaceX. Райли пояснил, что возникли проблемы с материалом из углеродного волокна. На пластинах образовывались складки. Кроме того, работа с ним шла медленно и обходилась дорого. «Если мы и дальше будем возиться с углеродным волокном, мы обречены», — сказал Маск, — «а это равносильно смерти. Я никогда не смогу попасть на Марс». Подрядчики, работающие по системе издержки плюс прибыль, никогда так не мыслят. Маск знал, что первые ракеты «Атлас» которые в начале 1960-х годов отправили на орбиту первых четырех американцев, были сделаны из нержавеющей стали, и решил использовать этот материал для кузова Кибертрак. Завершив обход производственного цеха, он задумался и стал наблюдать за судами, входящими в порт. «Ребята, нам нужно сменить курс», — сказал он. «Текущий процесс не даст нам собирать ракеты достаточно быстро. Может попробовать нержавеющую сталь?» Сначала его предложение вызвало сопротивление и даже недоверие. Через несколько дней он встретился с топ-менеджерами в переговорной комнате SpaceX. Они заявили, что ракета из нержавеющей стали, вероятно, будет тяжелее ракеты из углеродного волокна и алюминиевого сплава, которые использовались при сборке Falcon 9. Но инстинкты Маска говорили об обратном. «Произведите расчеты», — велел он команде. «Произведите расчеты». Когда расчеты были произведены, оказалось, что в условиях, в которых предстояло работать Starship, Нержавеющая сталь могла казаться даже легче. При очень низких температурах крепость стали повышается на 50%, а следовательно, она лучше подходит для хранения сверхохлажденного жидкого кислорода. Кроме того, высокая температура плавления нержавеющей стали избавляла от необходимости устанавливать тепловой щит на стороне старшип, обращенный к космосу, и это снижало общую массу ракеты. Наконец, еще одно преимущество заключалось в том, что нержавеющая сталь поддавалась обычной сварке. Алюминий-литиевый сплав, который использовался при сборке Falcon 9, требовал ротационной сварки трением, а осуществлять ее можно было лишь в чистой среде. Нержавеющую сталь, напротив, можно было сваривать в больших шатрах и даже под открытым небом, что позволяло наладить производство в Техасе или во Флориде неподалеку от стартовых площадок. «При сварке нержавеющей стали рядом можно хоть сигары курить», — говорит Маск. Переход на нержавеющую сталь позволил SpaceX нанимать рабочих, не имеющих специального опыта, необходимого для производства углеродного волокна. На полигоне в Макгрегоре в Техасе, где испытывались двигатели, SpaceX Пользовалась услугами компании, которая занималась установкой стальных водонапорных башен. Маск велел Райли обратиться к ней за помощью. Необходимо было понять, насколько толстыми должны быть стенки Старшип. Маск поговорил с некоторыми рабочими, с теми, кто непосредственно занимался сваркой, а не с руководителями компании, и спросил, какую толщину они считают безопасной. «Одно из правил Илона, чтобы получить информацию, подходи как можно ближе к источнику», — говорит Райли. Рабочие сказали, что толщину стенок топливных баков, по их мнению, можно сократить до 4,8 мм. «А если до 4?» — спросил Маск. «Тогда нам будет не по себе», — ответил один из рабочих. «Ладно», — сказал Маск. «Сделаем 4 мм. Попробовать стоит». И все получилось. Всего через несколько месяцев опытный образец, получивший название «Стархоппер», был готов к испытаниям невысокими прыжками. Его оснастили тремя опорами, с помощью которых предполагалось изучить, как «Старшип» сможет приземляться после полета для последующего повторного использования. К июлю 2019 года он уже смог сделать испытательный прыжок на 25 метров в высоту. Маску так нравилась идея Starship, что однажды на совещании в переговорной комнате SpaceX он импульсивно решил, что пора сжигать мосты. «Откажитесь от Falcon Heavy», — приказал он. Присутствовавшие на совещании руководители написали Гвин Шотвелл, что происходит. Она прибежала из своего кабинета, плюхнулась на стул и сказала Маску, что ни в коем случае нельзя так поступать. Без ракеты Falcon Heavy с тремя ускорителями им было не выполнить контракты по запуску трех крупных разведывательных спутников, заключенные с Министерством обороны США. Шотвелл была вправе бросить Маску такой вызов. «Когда я предоставила Илону контекст», «Он согласился, что мы не можем сделать, как он хочет», — говорит она. Проблема была в том, что большинство людей, окружавших Маска, слишком боялись ему перечить. Старбейс Городок Бока-Чика в самом южном уголке Техаса всем своим видом напоминает какой-то неухоженный рай. Его песчаные дюны и пляж не так хороши, как на курортном острове Падре, расположенном чуть севернее, но находящиеся вокруг него заповедники делают Бока-Чику безопасным местом для запуска ракет. В 2014 году SpaceX построила там примитивную стартовую площадку, которая должна была служить запасным вариантом для мыса Канаверал и Ванденберга но долгое время просто собирала пыль, пока в 2018 году Маск не решил закрепить эту базу за Старшип. Поскольку ракета Старшип была огромна, не было смысла собирать ее в Лос-Анджелесе и затем перевозить в Бока-Чико. Маск решил, что нужно разместить производство примерно в трех километрах от стартовой площадки среди иссушенных солнцем пустошей и кишащих комарами низменности и чики Команда SpaceX установила три огромных ангара для сборочных линий и три построенных из гофрированного железа высоких отсека, куда ракеты помещались в вертикальном положении. Старое здание, стоявшее на этом участке, было приспособлено под офис с переговорной комнатой и столовой, где давали приличную еду и великолепный кофе. К началу 2020 года в Бока-Чике посменно трудилось 500 инженеров и строителей, почти половина из которых были местными, и работа шла круглые сутки. «Тебе нужно съездить в Бока-Чику и сделать все, что в твоих силах, чтобы там стало здорово», — сказал Маск Элисе Баттерфилд, которая тогда была его ассистенткой. «От этого зависит будущий прогресс человечества в космосе». Ближайшие мотели находились в Браунсвилле, в 37 километрах от побережья. Поэтому Баттерфилд создала для проживания небольшой трейлерный парк, где поставила пальмы из магазина «Хоум Дипо», устроила тики-бар и сделала веранду с костровой чашей. Сэм Паттель, молодой и пылкий начальник объекта, арендовал беспилотники и самолеты-опрыскиватели, чтобы бороться с комарами. «Мы не сможем отправиться на Марс, если нас сожрет мошкара», — сказал Маск. Маск сосредоточился на устройстве и работе сборочных линий в ангарах, ища лучший способ их организации. В один из визитов в конце 2019 года его раздражало, что процессы идут слишком медленно. Команда еще не сделала ни одного полусферического днища, которое идеально подошло бы для старшип. Стоя перед одним из ангаров, Маск бросил вызов. «Изготовите днище до восхода солнца». Ему сказали, что это невозможно, поскольку нет оборудования для калибровки его размера. «Мы костьми ляжем, но сделаем это чертово днище до восхода солнца», — настаивал Маск. «Срежьте кусок ракетного двигателя», — велел он, — «и ориентируйтесь по нему». Так и поступили, и Маск не отходил от команды из четырех инженеров и сварщиков, пока днище не было готово. К восходу мы с днищем не справились, признается один из тех, кто входил в эту команду Джим Во. Мы закончили часов в 9 утра. Примерно в полутора километрах от производственной площадки SpaceX находился жилой массив из 31 типового дома, часть из которых были сборными. Они стояли на двух свободно застроенных улицах. SpaceX купила большую их часть, порой предлагая в три раза больше оценочной стоимости, хотя некоторые владельцы и отказались продавать свое жилье. Одни были слишком упрямы, а другие очень радовались возможности пожить рядом со стартовой площадкой. Маск выбрал себе дом с двумя спальнями. В нем гостиная, столовая и кухня объединены в просторную зону с белыми стенами и мореным деревянным полом. Рабочим местом служит небольшой деревянный стол под которым стоит Wi-Fi роутер, подключенный к спутниковой тарелке Starlink. Кухонные поверхности сделаны из белого жаростойкого пластика и выделяется на этом фоне лишь гигантский холодильник, забитый диетической колой без кофеина. Декор напоминает о студенческом общежитии. На стенах, например, висят плакаты с обложками журнала «Amazing Stories». На журнальном столике лежит третий том, написанный Уинстоном Черчиллем «Истории Второй мировой войны». Юмористическая книга «Our Dump Century», составленная сотрудниками газеты «The Onion», романы Айзека Казимова из цикла «Основание» и фотоальбом, подготовленный к участию Маска в «Saturday Night Live» в мае 2021 года. В небольшой смежной комнате стоит беговая дорожка, которой он, впрочем, практически не пользуется. На заднем дворе пожухлая трава и несколько пальм, которые чахнут на августовской жаре, хотя они и пальмы. Стоящие в отдалении стену из белого кирпича Граймс расписала причудливыми граффити с красными сердцами, облачками и синими пузырьками, похожими на смайлики. Покрытая солнечной черепицей крыша подключена к двум большим аккумуляторам Powerwall, произведенным Tesla. Сарайчик на заднем дворе служит то студией для Граймс, то спальней для Мэй Маск. Это более чем скромное жилье, основная резиденция миллиардера. Маск считает его тихой гавнью. После долгих совещаний на Старбейс и напряженных инспекций ракетных сборочных линий он приезжал сюда и расслаблялся телом, бесцельно слоняясь по дому и посвистывая, как обычный папаша из американского пригорода.